Театр ФМ. ФМ. Театр ФМ с Мариной Багдазарем. Здравствуйте, друзья! Сегодня и завтра мы с вами слушаем радиоспектакль «Золотой горшок». Это сказка Эрнста Теодора Амадея гофмана Сказка непростая, особенная – Из новейших времен. Первый вариант появился в 1814 году. К 1819 году гофман переработал сказку. К нам она пришла в этом, переработанном виде. Несколько слов о героях этой истории – самодовольный чиновник, занимающийся просвещением, конректор Паульман, дочь его Вероника, мечтающая о том, что она станет госпожой-советницей, регистратор Гербрант, не выходящий за рамки почтительной вежливости, нелепый и смешной студент-мечтатель Ансельм, хранитель древних таинственных манускриптов, содержащих, по-видимому, мистические смыслы, архивариус Лингорст, его дочь Серпентина, и старуха-ведьма, которая, оказывается, дочь пера дракона и свекловицы. На русский язык сказку перевел Владимир Соловьев. Сказка разбита на вигилии. Вигилия – это бдение, всеночное бдение у католиков. У Гоффмана – 12 вигилий. События в сказке разворачиваются в Дрездене в день Вознесения Господня.